Глава 33. Браво, Медник! «Я даже и сам не ожидал такого результата», — объявил Спайкмен, когда он и Джо возвратились в коттедж. «Она теперь знает все. Отсрочка на неделю ей, видимо, пришлась не по вкусу, но так и следует. От нетерпения лучше и скорее созревает плод. Я сегодня ночью уеду отсюда, а вы оставайтесь здесь». «Куда же вы отправляетесь?» «Ну, сначала в Дедстон взять из банка свои деньги. У меня их достаточно для того, чтобы прожить несколько месяцев с женой. Если я женюсь, в Дедстоне я, конечно, переоденусь и проеду на почтовых в Лондон, где закажу себе несколько новых костюмов и куплю все, что нужно». Из Лондона приеду прямо в Кобгерст, тот городок, где мы Давичи были. Оставлю там свой чемодан и вернусь сюда, чтобы переодеться опять медником и продолжать поход. Вы же в мое отсутствие не должны ни в коем случае попадаться ей на глаза». Спайкмен в тот же вечер исчез и пробыл в отсутствии пять дней. Вернулся он рано утром. Пока его не было, Джо успел написать письмо Мэри, но ответа еще не получил. «Теперь у меня все готово, юноша», — объявил Спайкмен, наружный вид которого сильно изменился к лучшему после поездки в Лондон. «Деньги у меня в кармане, чемодан мой в Кобгерсте. Остается только действовать быстро и решительно. Я сейчас отправляюсь туда с точильным станком, но только один, без вас». Спайкмен взял станок и скоро явился на обычное место. Мисс Мелиса увидала его из окна, сейчас же вышла из дома и села на скамейку. «Нет ли ножей и ножниц поточить, сударыня?» — почтительно спросил Спайкмен, выступая вперед. «Вы опять здесь, господин Медник? Я, было вас уж и забывать начала». «Прости ей, Господи!» — она сказала совершенную неправду. «Как жаль, что не у всех такая короткая память. А что?» Я говорил с тем джентльменом, которому вы мне давали поручение. И что же он сказал? Что вы совершенно правы, что между ним и вами действительно невозможны письменные сношения и что писать вам он больше не будет. Это очень разумно с его стороны, и я очень рада. И все-таки я знаю, что ему без вас не жить, он мучается. Я не виновата». «Конечно, нет. Но ведь до встречи с вами он презирал всех женщин и был счастлив. Теперь он разом утратил свой покой». «Это ему задело. Зачем он презирал женщин? Никого не следует презирать. Вот он и наказан». «Если бы наказывать каждого, кто сделал ошибку, то ни один из нас не избежал бы порки. Это еще Шекспир сказал». — Позвольте спросить, господин Медник, где это вы научились цитировать Шекспира? — Там же, где выучился многому другому. Я не всегда был странствующим Медником. — Я всегда это предполагала. — А почему вы им сделались? — Правду говорить мисс Мэттис. — Разумеется. — От несчастной любви. — Я... «Читала у старинных поэтов, что из-за любви боги превращались в людей, но не слыхала, чтобы какой-нибудь бог принимал когда-нибудь на себя вид медника», сказала с улыбкой милиса Бессмертный Юпитер, когда влюблялся, обыкновенно прятал свою молнию. Купидон для успеха в любви прибегал нередко к помощи протея. «Мы не гарантированы от этого и сейчас». «А кто же героиня, господин Метник?» «Она была в некоторых отношениях очень похожа на вас, мисс Мэттьюс. Такая же красавица, такая же развитая, умная, добрая, такая же гордая и, увы, такая же недоступная, неумолимая, как та особа, из-за которой страдает знакомый мне молодой джентльмен». «В своем безумии он, вообразите только себе это, мисс Мэтьюс, попросил меня посвататься к вам от его имени, попросить за него, похлопотать, встать за него перед вами на колени, умоляя вас сжалиться над ним. Что я мог ему сказать на все это, мисс Мэтьюс? Уговаривать, вразумлять? Было бы совершенно бесполезно. Я сказал, что передам все. Могу ли я это сделать?» Мисс Мэтьюс, «Прежде всего, мистер Медник, я желаю знать, как зовут этого джентльмена». Я дал слово не говорить его фамилии, но это можно обойти. Вот у меня в кармане его книга. На ней изображен на первой странице его фамильный герб и значится подпись его отца. Спайкмен подал книгу, милиса прочитала надпись, и положила книгу на скамейку. «Так как же, мисс? Могу я при случае еще раз замолвить перед вами словечко за этого джентльмена? «Но ведь его здесь самого нет, — вы говорите. А я не могу же вести переговоры с Медником. Пусть он сам придумывает способ лично повидаться со мною. Прощайте, господин Медник». Мисс Мэттьюс ушла в дом.